Глава шестая Я постояла еще немного в темном коридоре, прислушиваясь к тишине. Она была густой, почти осязаемой. Эта тишина, наполненная едва слышным звоном, который остается в ушах после того, как стихает любой звук. Вильгелем не возвращался. Холод ушел окончательно, растворился в камне и сырости, и только легкий озноб, бегущий по спине мелкими мурашками, напоминал о встрече с призраком. Странно, но я не чувствовала страха. Скорее, какое-то пустое любопытство, словно все происходящее было не совсем со мной, словно я смотрел на себя со стороны, на эту высокую худую девушку в машинном платье, стоящую посреди полуразрушенного коридора и разговаривающую с призраком собственного прапрадеда. Я вернулась в холл. Здесь было светлее. Серый дневной свет просачивался сквозь мутные окна, ложась на каменный пол бледными вытянутыми прямоугольниками. Оттуда, из-за двери, ведущей в кухонное крыло, доносились звуки, мерный стук ножа по доске, шипение масла на сковороде, приглушенные голоса, которые то взлетали, то затихали, словно их обладатели не хотели, чтобы их слышали. Жанна и Астера явно хлопотали по хозяйству, и эти звуки были самыми живыми, самыми настоящими из всего, что я встретила в этом доме. Я толкнула дверь и оказалась в узком коридоре, который привел меня в просторную кухню. Воздух здесь изменился сразу, из пёртого затхлого он превратился в теплый, наполненный запахами еды и дыма. И я на мгновение зажмурилась, пуская это тепло в себя. В огромном камине, занимавшем половину стены, весело потрескивал огонь. Дрова горели ровно, с легким успокаивающим гулом. Языки пламени лизали чугунные стенки, отбрасывая на потолок пляшущие оранжевые блики. Чугунный котел, подвешенный на массивном крюке замысловатой ковкой, источал пар и аппетитный запах. Кажется, той самой похлебки, что я ела вчера, только сегодня она пахла насыщеннее, гуще, и от этого запаха у меня заурчало в животе. На длинном деревянном столе, иссеченном ножами, до состояния ребристой доски, на которой каждая царапина, казалось, хранила память о десятках лет стрепни, Жанна ловко шинковала морковь. Нож в ее руке двигался быстро, ритмично, с той уверенной сноровкой, которая приходит только с годами работы, и оранжевые кружочки ложились ровными рядами на разделочную доску. Астер мыла посуду в большой деревянной лохане, и вода в ней была мутноватой, с мыльной пеной, оседающей на ее руках белыми хлопьями. Обе обернулись на мои шаги. Жанна замерла с ножом на полпути, Астер выронила тарелку в воду тихо, без плеска и обе смотрели на меня с тем выражением, которое я уже начинала узнавать. Ожидание, смешанное с легкой тревогой. «Госпожа!» Астер вытерла руки о передник. На серой ткани остались влажные разводы. И сделала движение в мою сторону, словно собиралась приседать в книгсине, но я остановила ее жестом, и она замерла, неловко переминаясь ноги на ногу. «Доброе утро», — сказала я. «Жанна, мне нужно поговорить с тобой». Кухарка отложила нож, неторопливо вытерла руки, о фартук, на котором уже были десятки таких же пятен, мука, жир, что-то темное, въевшееся в ткань. Она повернулась ко мне, и я увидела ее лицо, крупное, с тяжелой челюстью, глубоко посаженными глазами и сетью морщин вокруг губ, которые складывались в привычное, почти постоянное выражение суровой сосредоточенности. Взгляд у нее был тяжелый, но не враждебный, скорее оценивающий. Как у человека, который привык решать проблемы, а не ждать, пока не решатся сами. «Слушаю, госпожа». Я подошла к столу, машинально провела пальцем по его краю. Чисто. Ни пыли, ни крошек, ни липкого налета. Жанна следила за хозяйством, это было видно даже в мелочах. Аккуратно сложенные по линии у камина, выскобленная разделочная доска, банки со специями, расставленные на полке в строгом порядке по росту. «Расскажи мне, как мы живем?» — сказала я прямо, глядя ей в глаза. «Что у нас есть, чего нет, что нужно?» Жанна переглянулась с Астер. Та опустила глаза и сделала вид, что очень занята мытьем тарелки, но я заметила, как ее плечи напряглись, как она замерла, ожидая ответа. «Коротко или подробно?» — спросила кухарка, и в голосе ее послышалась легкая, едва уловимая насмешка. «Правдиво». Жанна усмехнулась одними уголками губ, беззвучно, и в этой усмешке мне почудилось что-то вроде уважения. «Или, может быть, признание того, что я спросила именно это слово?» Тогда коротко и правдиво. Ничего у нас нет. То есть... Она обвела рукой кухню широким неторопливым жестом. Дом есть, крыша кое-где течет, но мы латаем. Дрова есть, Мирк нарубил, пока сухо натаскал из рощи, сложил под навесом. Вода из колодца своя, холодная, чистая. Колодец глубокий, никогда не пересыхает. Огород запущен. Но грядки я вскопала. На весну посажу, если семена найду. А вот еды!» Она замолчала, поджав губы, и в этом молчании было больше, чем в любых словах. Я видела, как напряглись желоваки на ее широком лице, как пальцы, лежащие на фартуке, сжались в кулак. «Что с едой?» — поторопила я, чувствуя, как внутри меня что-то сжимается, превращаясь в холодный тяжелый ком. «А что с едой?» Жанна развела руками, и в этом жесте было столько усталой безнадежности, что у меня защипало в горле. Вчерашний ужин из последнего варила. Мука была на донышке, я ее почти всю пустила на хлеб. Три коровая вышла, один съели вчера, второй сегодня к завтраку пойдет, третий про запас. Овощи те, что с осени в погребе остались, считай, доедаем. «Морковь вот последняя, картошка, горсть, лук, стрелковаться начал. Я его в суп пустила. Мясо. Какое мясо, госпожа? Мы кур не держим, нечем кормить. Да и курятник развалился, от него одни доски гнилые остались. Мирк силками иногда зайца поймает, но редко. Зверь сейчас тощий, сам еле жив». А так, крупа, вода и надежда на лучшее. Она говорила без надрыва, спокойно, как о погоде или в виде за окном. Перечисляла все, как солдат перечисляет патроны перед боем. Это было хуже любых жалоб. Жалобы — это когда есть надежда. А здесь была только констатация фактов, выверенная, сухая, безжалостная. А запасы? На зиму. «Нет запасов, госпожа!» Жанна покачала головой, и в этом медленном тяжелом движении было столько усталости, что мне захотелось отвести глаза. Последние три года вообще непонятно, как жили. После смерти старого барона, простите вашего батюшки, приезжали какие-то люди из города, все описывали, бумаги составляли, печати ставили, а потом уехали и перестали. Денег не было, жалованье нам не платили месяцами, а то и по полгода. Мы с Астер и Мирком тут как проклятые торчим. Уйти некуда, а кормят нас пока огород и подаяние от добрых соседей. То есть никакой не подаяние. Поправилась она, и в голосе ее впервые прорезалась горечь. «А просто я умею выменивать на рынке последнее». У кого яйца на муку, у кого сало на лук. По-соседски, по-старому. Какое жалование! Я нахмурилась, чувствуя, как между бровями залегает глубокая незнакомая складка. Вам должны? Жанна махнула рукой, широко, безнадежно, и этот жест был красноречивее любых слов. Да боги с ним жалованием! Мы уж и забыли, сколько и кому. «Вы приехали, и то хорошо. Может, теперь что-то сдвинется, может, опять жизнь наладится». Я слушала и чувствовала, как внутри закипает глухое раздражение. Не на Жану, на обстоятельства. На этого покойного барона, который оставил дочери развалины и долги вместо наследства. На себя за то, что ничего не помню и не знаю, как это чинить. Раздражение росло, поднималось откуда-то из глубины, горячее, колючее, и я сжимала кулаки под столом, чтобы оно не выплеснулось наружу. Рука машинально опустилась к поясу. Кошелек, тот самый, про который говорила Жанна вчера, висел на месте, тяжелый, приятно округлый, оттягивающий ткань платья. Кожа его была мягкой, нагретой теплом моего тела, и когда я коснулась его, пальцы сами нащупали тугую завязку. Я развязала семки, они поддались не сразу, узел был затянут туго, с той основательностью, которая говорила о том, что тот, кто завязывал его, хотел быть уверен, что содержимое не выпадет. И заглянула внутрь. Там лежали монеты. Много. Золотые, тяжелые, с матовым блеском, серебряные, посветлее, с четкими гранями, немного меди, темные, почти черный, стертой от времени. Я высыпала часть на ладони, а они зазвенели, глухо, увесисто, этим особенным звоном, который заставляет сердце биться быстрее. Я не знала их ценности. Но туго набитый кошелек, явно весивший не меньше фунта, стоил прилично. Видимо, кто-то позаботился отправить меня в новую жизнь не с пустыми руками. «Сколько стоит еда?» – спросила я, поднимая глаза на Жанну. В голосе моем прозвучала деловитость, которой я не чувствовала, но которая, кажется, убедила кухарку. На день. На всех. Жанна прищурилась, оценивая вопрос. Ее взгляд скользнул по монетам на моей ладони, задержался на золотых, потом вернулся к моему лицу. «На всех. Это на нас троих и на вас, госпожа? Четверо?» Я кивнула. «Мирк тоже человек». Старый, согбенный, с беззубым ртом и слезящимися глазами, но человек. Он открыл мне дверь, он рубил дрова, он заслуживал есть не хуже остальных. «Если скромно, но сытно, хлеб, крупа, немного овощей, молоко, яйца, может кусок сала». Жанна задумчиво почесала подбородок. И я заметила, как она что-то прикидывает в уме, как шевелятся ее губы, беззвучно перебирая цифры. «Серебрушки хватит. Две, если с мясом». Я порылась в кошельке, нащупала серебряные монеты, круглые, с чеканкой в виде древа с четырьмя ветвями, расходящимися к краям, как пальцы. Храм четырех ветров, надо полагать. Герб, который я уже видела на печати в своем аттестате. Я отчитала пять штук, чувствуя их холодную тяжесть на ладони, и выложила на стол. Серебро глухо звякнуло о дерева. Этот звук показался мне оглушительным в тишине кухни. Жанна уставилась на монеты, потом на меня. Ее лицо, обычно непроницаемое, дрогнуло. Брови полезли вверх, рот приоткрылся. Астер за моей спиной ахнула и прикрыла рот ладошкой. И я услышала, как она судорожно вздохнула, Как зашуршала ее юбка. Она, кажется, даже сделала шаг назад от неожиданности. Госпожа. Голос Жанны сел, превратился в хриплый сдавленный шепот. Это ж пять серебрушек. Да на это можно неделю жить. А то и больше, если по-крестьянски. Мешок муки, пшено, мясо, сало, яйца, молоко. Да мы и не ели так давно, госпожа. Вот и живите. Сказала я, и голос мой прозвучал тверже, чем я себя чувствовала. Внутри все дрожало, колотилось где-то под ребрами, но я не позволяла себе показать это. Сегодня идешь на рынок и покупаешь все необходимое. Мясо, молоко, овощи, крупу побольше, хлеб, если есть свежий, и себе. Я запнулась, чувствую, как щекам проливает тепло. «Купите что-нибудь». «Ты, Астер, Мирк, вы здесь работаете, вы здесь живете, вы меня кормите. Я не хочу, чтобы мои слуги голодали». В кухне стало тихо. Так тихо, что я слышала, как потрескивают дрова в камине, как тикают где-то на стене старые часы, которых я раньше не замечала, как тяжело дышит Жанна, как Астер всхлипывает за моей спиной, пытаясь держать слезы. Жанна смотрела на меня так, словно у меня выросла вторая голова. В ее глазах, обычно тяжелых и настороженных, мелькнуло что-то. Удивление, растерянность и еще что-то, очень похожее на надежду, которую она и боялась впустить в себя. Потом, медленно, осторожно, словно монеты могли укусить, она протянула руку и сгребла их со стола. Пальцы ее дрожали, впервые я видела, чтобы руки этой грузной, уверенной женщины дрожали. Она спрятала серебро в карман фартука, прижала ладонь к ткани, словно проверяя, не приснилось ли ей. «Слушаюсь, госпожа», — сказала она совсем другим тоном, подбострастным, уважительным. В ее голосе появилась та спокойная, твердая уверенность, которая бывает у людей, знающих, что теперь все будет хорошо. Сегодня же схожу. К обеду будет нормальная еда. Обещаю. И еще, добавила я, чувствуя, как вопрос застревает в горле, но все же выталкивая его наружу. Скажи мне правду. Ты знаешь, почему усадьба в таком состоянии? И почему я здесь? Ты помнишь меня до вчерашнего дня? Жанна замерла. Ее крупное грузное тело вдруг стало неподвижным, как каменное изваяние. Взгляд ее стал тяжелым, ушел куда-то в сторону, в огонь камина, где дрова догорали, рассыпаясь на красные угли, мерцающие в зале. Вас я, госпожа, не помню, сказала она медленно, и каждое слово давалось ей с видимым трудом, потому что не видела никогда. Вы в пансионе жили, при храме, с малых лет. Сюда не приезжали. А как батюшка ваш помер, так и вовсе. Она запнулась, и в этом запинании мне почудилась боль, которую она прятала долгие годы. А почему усадьба в таком состоянии? Говорят, проклятие на ней. С тех пор, как старый барон не ваш отец, а тот, что до него Вильгельм что-то сотворил. С темными силами связался, люди шептались, а после его смерти все и пошло прахом. Сначала скот падать начал, потом урожая гнить на корню, потом слуги разбежались. Так и стоит, как видите. Я вздрогнула. Вильгельм, тот самый призрак из коридора, Тот, кто смотрел на меня белыми, пустыми глазами и сказал, что я ему не родня. Тот, кто двести лет бродит по этим коридорам, пугая прохожих и гоняя мышей. «Он здесь?» — спросила я, и голос мой, к моему удивлению, не дрогнул. «Вильгельм». Жанна провела перед собой обережный круг быстро привычным движением, оточенным многолетним страхом. Ладонь ее описала дугу сверху вниз, а потом слева направо, словно замыкая невидимую защиту от всего, что носится в воздухе этого дома. Жест был уверенным, почти механическим. Видно, часто его использовала. Каждый раз, когда имя старого барона срывалось с чьих-то губ. «Говорят, бродит», — сказала она негромко, и в голосе ее послышалась та особая осторожность, какой говорят о вещах, о которых лучше не упоминать вовсе. Я не видела. Мирк видел пару раз. Говорит, стоит в конце коридора, смотрит. Не трогает, если не задирать. Вы, госпожа, если встретите, не бойтесь. Обережный круг проведите, он и отстанет. Он зла не делает, так пугает для страстки. Я промолчала. Встретила уже. Стояла в двух шагах, смотрела в его белые глаза, Чувствовала ледяной холод его присутствия, не испугалась, и круга никакого не чертила. Но говорить об этом не стала. Не хватало еще, чтобы слуги решили, что их новая госпожа разговаривает с привидениями и при этом даже не защищается. Они и так смотрят на меня с осторожным уважением, смешанным с жалостью. Барышня без памяти, что с нее взять? Спасибо, Жанна. Сказала я, чувствую, как слова повисают в воздухе, пропитанным дымом и теплом. «Иди на рынок. Астер, помоги мне одеться. Я хочу осмотреть дом еще раз, при свете». Астер засуетилась, вытирая руки о передник, и я увидела, как ее лицо просветлело, как исчезла та напряженная складка между бровями, которая была там с самого моего приезда а я смотрела на огонь в камине, на угли, что дышали жаром, и думала о том, что пять серебрушек — это только начало, что проклятие, долги, развалиты и призрак в коридоре — это все мое теперь, мое по праву, которое, возможно, мне не принадлежит, но другого у меня нет. И что где-то в этой истории, в этих стенах, в этом воздухе, пропитанном столетиями, прячется ответ на вопрос «Кто я такая на самом деле?». Но ответы подождут. Сначала обед. И нормальная еда для людей, которые не видели мяса неизвестно сколько времени. Я представила, как Жанна идет на рынок, как отсчитывает серебряные монеты, как возвращается с корзиной полной провизии. Представила, как на столе появится горячий суп, свежий хлеб, Может быть, даже кусок мяса. Как Астер улыбнется, не скрывая радости. Как Мирк, старый, согбенный Мирк, сядет ужинать не в одиночестве, а за общим столом, потому что я скажу, сегодня все вместе. И, может быть, впервые за долгое время в этом доме будет не просто еда, а то, что люди называют достатком. Я выпрямилась, расправила плечи. Глаза мои встретились с глазами Жанны. В ее взгляде я прочла то, что не могла высказать вслух ни она, ни я. Надежду. Робкую, осторожную, как первый подснежник на еще мерзлой земле. Но Надежду. «Иди», — сказала я ей, — «мы справимся». Она кивнула, коротко, по-солдатски и вышла из кухни, бережно прижимая к груди карман фартука, в котором лежали пять серебряных монет. Астра уже ждала меня у двери, и я пошла за ней, оставляя за спиной тепло камина и запах свежего хлеба, который, я надеялась, скоро снова наполнит этот дом.